5 минут спустя там же присутствуют президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин начальник Генштаба генерал армии Валерий Васильевич Герасимов министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шайгу Едва штабские участники совещания вышли Министр обороны открыл свой портфель и стал раскладывать перед президентом стопки бумаг в прозрачных папках. «Вот это, — сказал он, — отчет обследования американской биолаборатории под Сумами, это из-под Чернигово, это Харьков, это Днепропетровск, а это Одесса». Также в работе над биологическим оружием в интересах американского заказчика были задействованы два института в Харькове. пять в Киеве, один в Одессе и один в Львове. До Львова мы ещё не дотянулись, а вот персонал остальных учреждений, и лабораторий, и институтов находится у нас в руках, как и вся техническая и административная документация. Очень хорошо Сергей Кужугетович внул Путин и принялся бегло просматривать документы и фотографии, вытаскивая их из папок. При этом лицо у президента сделалось таким сосредоточенно-внимательным, будто он разбирал сложную бомбу с часовым механизмом. А документики-то были очень интересные. Основными заказчиками и контрагентами нечистоплотных украинских микробиологов и вирусологов являлись Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США Defense Threat Reduction Agency DTRA и две частных компании Black and Witch, Kansas и CH2MH ILL, Colorado. Причём начало этой деятельности было положено сразу после Майдана во времена президента Ющенко, когда Минобороны США и Минздрав Украины заключили соглашение, по которому украинские власти передают полный контроль над биологическими исследованиями в стране, американской стране, и более того, ставят под ее контроль всю деятельность своего Минздрава. При этом правительство Украины обязалось не разглашать информацию о проводимых исследованиях и предоставить американскому персоналу лабораторий статус анализа. эквивалентный статусу административно-технических работников дипломатических представительств. Дочитав до этого момента, президент поднял голову и посмотрел на министра обороны. "И что, Сергей Кужугетович, ваши люди учли псевдодипломатический статус американских специалистов?" сказал он. "Или же им удалось вовсе избежать знакомства с вашими людьми?" Да нет, Владимир Владимирович, нехорошо усмехнулся министр обороны. Встреч с нашими людьми американские деятели не избежали. Их якобы исключительный статус бойцам нашего спецназа тоже был глубоко безразличен. Ведь они не настоящие дипломатические работники, а только приравнены к ним соглашением с правительством, легитимность которого мы не признаём. А в остальном Переход от локальной оборонительной операции на Донбассе к генеральному наступлению по всему югу и востоку Украины был настолько внезапен, что команда на уничтожение компрометирующих документов просто не успела пройти по инстанциям. Но и наши специалисты времени не теряли. Впереди колонн на технике с украинскими опознавательными знаками они прорывались к интересующим нас объектам и брали их под контроль. в Бранденбург 800 мы теперь тоже умеем. Ну и что? Много у вас вышло клиентов? спросил президент. Много, не то слово, махнул рукой министр обороны. Несколько тысяч деятелей и научный персонал, и администраторы, и разные причастные скольские личности. Пришлось присмотреть на освобождённой территории симпатичную такую колонию. Я чистить её для содержания новых постояльцев. На основании этих документов, он кивнул в сторону разложенных на столе бумаг. Надо либо делать процесс масштаба Нюрнбергского, либо это дело должно кануть в восьмую внешнюю вместе со всеми причастными. Ну да, это понятно, сказал президент. Либо мы договоримся с американцами, замять это дело под определенной гарантией неприменения, либо сделать это не получится, и тогда неизбежен скандал. Министр обороны поморщился. Я бы вообще не советовал договариваться с Трампом или с кем-нибудь еще из официальных лиц. Это надутые пешки, включая их министра обороны, наверняка не осведомлены об истинной сущности биологической программы Пентагона «Институт». Ибо официальные лица слишком болтливы, особенно Трамп. Скажут что-нибудь с горяча, и все стоят на ушах. Нет, договариваться мы должны с теми, кого помимо нас янки собирались ограничивать такими варварскими средствами. Я имею в виду Китай, крайне уязвимый перед эпидемиями из-за высокой плотности населения. Да, Суха кивнул президент, собирая папки с документами американской биологической программы в стопку. "Товарищу Си, эти бумаги будут очень интересны. Из своих следователей он на это дело тоже пришлёт. Что-нибудь ещё?" "Вот", сказал Шайгу, передавая президенту ещё одну стопку бумаг. "Это документы из Энергодара. Запорожская АЭС". Где нехорошие люди экспериментировали с созданием грязных боеприпасов, а это из Чернобыля, где под прикрытием естественного высокого радиационного фона имело место попытка накопить в значительных количествах оружейный плутоний. Александр Григорьевич был так любезен, что позволил использовать приграничные белорусские территории как базу для захвата этого злосчастного места. А вот это показания научных работников Харьковского физико-технического института, прорабатывавших теоретическую часть украинского проекта по разработке ядерного оружия. Эти работы, в отличие от микробиологических, велись без всякого ведома американцев, ибо, зная продажность украинских деятелей, легко предположить, что самодельная атомная бомба вполне могла очутиться в руках у международных террористов, Да и нарушение договора о нераспространении ядерного оружия тоже могло вызвать большой скандал. Президент коротко, но громко выругался, облегчая душу, а потом сказал: "Только одних этих документов хватило бы для принятия решения о нанесении по Украине упреждающего военного удара". Скажите, Сергей Кужугетович, а почему вы раньше не докладывали мне ничего подобного? «А раньше, — вместо министра обороны сказал начальник генерального штаба, — у нас были только голые разведданные, без всякой, как говорят юристы, доказательной базы». Почти одна баба сказала. Подобные сведения и раньше просачивались в прессу, но хохлы, то есть украинцы, как и американцы, все отрицали категорически. Но мы работали над этим вопросом. И года через два, когда скорее всего было бы уже поздно, наши люди получили бы юридически безупречные доказательства, но по счастью, вам Владимир Владимирович подвернулись донецкие врата, и не пришлось ждать так долго. Зато теперь документов хватит, хоть для страшного суда. Тогда понятно, кивнул президент. Хорошо всё, что хорошо кончается. Сергей Кужугетович Представьте, пожалуйста, списки на награждение всех участвовавших в операции, и тех, кто занимался этим вопросом в кабинетах, и тех, кто непосредственно брал под контроль вражеские объекты. Вот, министр обороны протянул президенту стопку сколотых степлером листов бумаги. Тут всё. Взятых под контроль объектов было много, а отличившихся героев в разы больше. Президент бегло перелистал списки и отложил их в сторону. "Ну хорошо", сказал он. "А теперь, Валерий Васильевич, доложите, пожалуйста, что у вас с окружёнными украинскими группировками на Донбассе?" "Котел под станицей Луганской держит луганские силовики", сказал начальник генерального штаба, разворачивая к президенту свой ноутбук. Фактически это кусок бывшей линии фронта, протяжённостью около 20 км и 5,5 км в глубину, прикрытый рекой Северский Донец. Дополнительно местность оборудована эшелонированной обороной, изрыта траншеями и утыкана дерево-земляными и долговременными огневыми точками и блиндажами. В лоб через реку задачу штурма такой обороны не решалось иначе, чем через создание мощнейшей артиллерийской группировки и готовность к тяжёлым потерям. Но как нормальные герои, мы зашли в обход. Тылы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады располагались в Новоайдаре, а тыловые учреждения всей группировки Север дислоцировались в агломерации Северодонецк-Лисичанск. С того момента, как эти населённые пункты оказались в руках наших передовых подразделений, Части ВСУ и нацбаты в период ведения интенсивных боевых действий остались на линии соприкосновения только с теми запасами, что успели раздать на руки. Мы дали этим деятелям возможность подумать о своей печальной судьбе и выйти к нам с белыми флагами и поднятыми руками, но они отвергли это наше более чем щедрое предложение. А раз враг не сдаётся, то его уничтожают. Сейчас эту территорию бомбит авиация, в том числе и бомбами объёмного взрыва, и вдоль и поперёк простреливает гаубичная артиллерия. Если понадобится, мы похороним их там в воронках всех до единого и глазом не моргнём. В полях за вратами наши бойцы и офицеры видели и не такое. Валерий Герасимов сделал паузу, хлебнул воды и продолжил. Положение 24-й, 30-й, 57-й механизированных, 24-й артиллерийской и 17-й танковой бригады в треугольнике Попасная-Ташковка-Ново-Ташковская аналогично тому, что имеется под станицей Луганской. Разница лишь в том, что рыбы в эту вершу набилось в разы больше. Глубина обороны в самом широком месте составляет не пять с половиной. а 15 километров до тылы 24-й бригады расположены в самом центре укрепленного района в поселке Золотое. На южном фасе треугольника идут тяжелые бои за Попасную, которую с двух сторон атакуют российские войска и части Луганской народной милиции, а 30-я механизированная и часть 17-й танковой бригады обороняются. В настоящий момент передовыми подразделениями обнаружены места, где украинские оккупанты совсем недавно осуществляли массовые казни мирного русского населения этих мест. Согласно практике войны за вратами, украинских солдат на этом участке фронта разрешено в плен не брать. Президент был встрепенулся, но Шайгу посмотрел на него строгим, печальным взглядом и сказал: Излишний гуманизм, Владимир Владимирович, в этом вопросе неуместен. Время сейчас такое. И еще хотелось бы, чтобы ваш пресс-секретарь, господин Песков, перестал транслировать в общество деморализующие и демобилизующие идеи о том, что германский нацизм за вратами — это одно, а вот его местная украинская версия — Совсем другое явление, вполне приемлемое некоторыми кругами нашего общества. Когда такое слышат офицеры, повоевавшие за вратами, рука у них сама тянется к пистолету. Помимо закона о запрете отождествления СССР и нацистской Германии, который сейчас разрабатывают в Госдуме, необходим закон который бы запрещал искать разницу между любыми нацистскими человеконенавистническими идеями и приравнивать их к коммунизму. Помимо штрафов, наказание должно подразумевать пожизненный запрет занимать должности на госслужбе и избираться в органы власти. И гитлеровская раса господ, и обамовская исключительная нация, и украинская Украина понадуше Как и любые наши местные, национальные и региональные проявления подобных идей должны быть прокляты и забыты, а иначе глазом моргнуть не успеем, как разорвут нас изнутри на тысячу кусков». «Скорее всего, как это не печально, Сергей Кужугетович, вы на этот раз правы», — вздохнул президент. «Я поручу составить соответствующий закон». или внести предложенные вами положения отдельной статьёй в уже почти разработанный законопроект. А Дмитрию Сергеевичу Пескову я строго укажу, что когда ему хочется ляпнуть что-нибудь подобное, то произносить это стоит не перед микрофоном, а перед вырытой в земле дыркой, как это делал один слуга древнегреческого царя. Так оно безопаснее. безотносительно к развитию демократии в России. Что-нибудь ещё на эту тему? Да нет ничего, с лёгкой улыбкой сказал Шайгу. Конечно, хотелось бы товарищу Зюганову запретить отождествлять себя с настоящими коммунистами, сражающимися сейчас за вратами за товарища Сталина и советскую родину, но думаю, что не стоит. Разница и так, что называется, видна невооружённым глазом. Пожалуй, Со временем, при наличии в политическом поле носителей оригинальных идей, контрафактная партия Российской Федерации сойдёт со сцены таким же естественным путём, как с неё уже сошли Яблоко и Спс. То есть лидеры этих партий где-то ещё кривляются, но они уже никому не интересны, в том числе и своим бывшим сторонникам. И в этом вы, Сергей Кужугетович, тоже правы, сказал президент. А сейчас давайте снова выслушаем Валерия Васильевича. Южнее попасной наши войска полностью взяли под контроль трассу Изюм-Славянск-Артёмовск-Светлодарск-Дебальцево, сказал начальник Генерального штаба. Из знаменитой светлодарской дуги при угрозе оказаться между молотом и наковальней Украинская 30-я механизированная бригада выскочила как на мыльном. Только её и видели. А тыловые и фронтовые склады группировки в Славинске, Артёмовске, Северске и Светлодарске достались нашим наступающим войскам. Так что чем дольше идут бои за Попасную, в которых украинские националисты вынуждены сжигать невосполнимые запасы топлива и боеприпасов, Тем скорее случится коллапс всей группировки. Ибо склады в золотом, во-первых, не бесконечны, во-вторых, уязвимы для бомбовых и ракетных ударов. Южнее Артёмовска, напротив, в горловине Донецка расположен котёл, в который попали основные силы украинской группировки на Донбассе численностью до 50.000 солдат и офицеров, 700 танков и почти полторы тысячи артиллерийских орудий и минометов. По фронту ширина котла от Краматорска до Курахова-Марьенки занимает 85 километров, столько же в глубину от старой линии фронта до границы Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью. Склады в бывшем глубоком тылу в Балаклее и под Изюмом наши армии захвачены, а прикрывавшая этот район 81-я аэромбильная бригада частью истреблена, а частью отброшена в сторону Краматорска-Дружковки. При этом основные коммуникации, железные и шоссейные дороги и мосты в нашем тылу, в силу внезапности начала наземной операции от границы до самой Лазовой, достались нам почти неповреждёнными. Спасибо героам германским генералам Маневренную войну по всем правилам, в силу предоставленной практике, мы теперь тоже умеем со всей пролетарской решимостью. Основная проблема в том, что окружённая в этом районе группировка частично сохранила свои склады ближнего тыла в Краматорске, Дружковке, Константиновке, Красноармейске, Авдеевке и многих других местах. Также после некой заметной Украинским войскам на этом участке удалось восстановить управляемость. Ибо в силу обстоятельств командующий карательной группировкой на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев не попал под удар Скандера, уничтоживший его штаб. В настоящий момент им планируется прорыв кольца окружения в направлении Павлоград, Синельниково, Днепропетровск. либо по искажённым сведениям, которые украинские военные в отсутствие связи с командованием, да и самого командования черпают из передач CNN. Наша армия в районе Изюм, Возовая, Павлоград, Сенельниково, Запорожье контролирует только узкую полосу вдоль дороги шириной порядка 5 км. С целью воспрепятствовать такому сценарию наши войска в Павлограде Сейчас оборудуют полевой укрепрайон, а также подтягивают дополнительные силы и средства для купирования попыток прорыва. 2/3 всех наших сил и 100% народной милиции в настоящий момент развёрнуты фронтом, как окружённой на Донбассе группировки до завершения ликвидации которой, за исключением одесского направления, Не может быть и речи об обновлении активных операций на внешней линии фронта. Армия у нас отнюдь не 12 миллионов штыков, как товарищ Сталинa по ту сторону вврат. Это действительно так, согласился Путин. Нам в 21 веке и не нужно такой огромной армии, ибо воевать следует не числом, а умением. Как мне докладывали, добровольцы в качестве бойцов гораздо предпочтительнее мобилизованных. Я знаю, что у вас имеется такой мотивированный контингент, уже прошедший подготовку для отправки за врата. Там у товарища Сталина всё уже хорошо. Так неужели наши добровольцы откажутся вместо войны с германским фашизмом отправиться воевать с его украинской копией? Думаю, что не откажутся. кивнул Шайгу Да только добровольцы по определению должны принимать решение добровольно, а иначе это уже будет мобилизация. — И это тоже верно, Сергей Кужугетович, — хмыкнул Путин. И вообще, передайте товарищу Матвееву мое мнение, что медленная постепенная возня с Адиком утратила всякий смысл. Корректируемую бомбу ему на голову, делая в архив, А потом с известным вам человеком можно подписывать почти почётную капитуляцию. Прославленный в боях экспедиционный корпус, а также возможные в таком случае советские добровольцы будут нужны нам по эту сторону Врат. Ибо как бы это ни было неприятно, Украины эта история только начинается, а не заканчивается. А теперь я хотел бы послушать завершение доклада Валерия Васильевича. Южнее Маринки, сказал начальник генерального штаба. В окрестностях Волновахи окружены 53-я механизированная бригада, так называемый полк Азов и батальоны Провосеков. По фронту Волновахский котёл имеет ширину 30 км и столько же в глубину. При этом сам Волноваха где в основном расположены тыловые подразделения и склады, наши войска штурмуют с западного направления. Ещё южнее, в отдельном котле северо-восточнее Мариуполя, дислоцирована 36-я бригада украинской морской пехоты, в настоящее время утратившая не только запасы, но и централизованное командование и обстреливаемая артиллерией вдоль и поперёк. Наш план заключается в последовательной и поэтапной ликвидации котлов от флангов к центру. Сначала в окрестностях станицы Луганской и Мариуполя, потом в районе Попасная, Золотое и Подволновахой, и только потом придёт очередь ликвидировать самую крупную и жилистую центральную группировку, которая к тому времени изрядно поизмотается в попытках прорыва на Днепропетровск. Чем сильнее они будут туда рваться, тем лучше, ибо атакует украинская армия значительно хуже, чем обороняется с большими потерями. Думаю, что на всю эту ликвидационную деятельность понадобится месяц-два не меньше. А потом не менее месяца потребуется на перегруппировку и пополнение. Добровольцы нас, конечно, подкрепят, но при этом я бы не стал рассчитывать на значительное сокращение сроков. Уж больно масштабной является задача проживать большую часть кадровой украинской армии на личными силами. Я вас понял, Валерий Васильевич, серьёзным видом кивнул президент и полностью с вами согласен. После оглушительного успеха первого этапа наихудшим решением для нас было бы впасть в эйфорию и растратить резервы, предназначенные для отражения неожиданного, как считают на западе, вмешательства НАТО. в нашу операцию на Украине. Нет уж, мы и так взяли все вкусное, за исключением Одесской и Николаевской областей. И теперь можем достаточно длительное время воевать на имеющихся рубежах. Следующий удар должен смести к чертовой матери остатки украинского режима и вывести нас на границу Советского Союза. По данным нашей разведки, сказал Шойгу, Поляки на западной Украине не собираются проводить никаких референдумов, а намереваются аннексировать эти земли силой оружия как свои исконные. Мол, теперь можно всё. Есть информация, что это не их собственная идея, а команда из Вашингтонского обкома, желающего строчить свою ручную гиену с русским медведем. Ну что ж, хмыкнул Путин. Тем лучше. Пусть влезут объявляют реституцию покуражиться над хохлами изо всех сил а уж мы потом посмотрим освобождать эти земли от польской оккупации или погодить с этим делом у меня к вам владимир владимирович есть ещё одно дело скорее политического чем военного толка сказал шайгу подавая президенту файл с бумагами вот рапорта наших офицеров Чьи подразделения брали под контроль украинские пеницитарные учреждения. Значительная часть заключённых сидит за пророссийскую политическую ориентацию. Но, как оказалось, выпустить их самостоятельно наши офицеры не имеют права. А ведь помимо того, что это просто нечестно, эти люди представляют собой как раз тот кадровый ресурс, который нам так нужен. Да, вздохнул президент Я знаю, что по ту сторону врат ваши люди, не задумываясь, сносили ворота всяческих нацистских узилищ и пинком открывали двери, выпуская на свободу заточенных советских людей. Но в украинских тюрьмах так нельзя. Там полно самой отборной уголовной мрази, которую даже в ад берут с большим скрипом. — А как можно? — с нажимом спросил министр обороны. Ибо пока вопрос украинских политзаключённых никак не решается, это обстоятельство деморализующе действует на бойцов и офицеров с завратным опытом, привыкшим к совсем другому отношению к своим и чужим. При освобождении из нацистских лагерей НКВД, конечно, проверяют обстоятельства попадания в плен и отсутствие наличия сотрудничества с немецко-фашистскими оккупантами. Но никто не забывает своих людей за колючей проволокой на неопределённый срок. Я поставлю этот вопрос перед Министерством юстиции, сухо сказал президент. Но сомневаюсь, что наши юристы смогут что-нибудь сделать за пределами территории Российской Федерации. Хотя Путин сделал паузу и на некоторое время задумался. Мне кажется, выход есть. Обращаться надо Не в российский, а в донецкий и луганский менюсты, которые вполне правомочны на всей территории Федеративной Украины. Пусть составят комиссии для скорейшего разбора дел, а мы пришлем туда своих наблюдателей, чтобы все было честно. Думаю, это будет наилучший выход. 14 августа 1942 года. 22 часа 15 минут.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 Сергей Борисович Иванов. «Итак, товарищ Сталин, — сказал посол Российской Федерации в СССР, — моим руководством принято решение перевести военные операции на советско-германском фронте в Эншпель. Сразу после завершения восточно-прусской и малопольской наступательных операций Горсон в форме пилота российских ВКС принесет к столику Адольфа Гитлера окончательный счет без права от срочки и оспаривания. И все. Дела тут требуются как можно скорее заканчивать и перебрасывать наши самые боеспособные контингенты сухопутных войск и ВКС на новый театр боевых действий. Но именно что заканчивать — самым правильным способом, а не бросать все и бежать, сломя голову. Сталин выслушал сообщение, подошел к своему столу, и принялся тщательно набивать трубку. «Это очень хорошо, что вы не бросаете все и не обращаетесь в бегство, а намереваетесь доделать все начатые дела», — сказал он через некоторое время. «Хотя у некоторых из нас были определенные сомнения в том, что едва обстановка там у вас в двадцать первом веке начнет обостряться, вы сразу же свернете тут все свои операции». И оставить у насные деньги со своими проблемами. А зачем нам бросать всё и куда-то бежать? спросил генерал Матвеев. Благодаря обретённому на этой войне опыту, наши части постоянной готовности уже в самом начале войны нанесли противнику сокрушительное поражение, окружили его основные силы на Донбассе и избавили русское население юга и востока от мобилизации в украинскую армию. для двух недель боевых действий армии мирного времени, без объявления мобилизации и ухудшения жизни населения это более чем достаточно. К тому же, какие у вас сейчас есть проблемы? С фирменной мефистофельской улыбочкой добавил Сергей Иванов. На данный момент, даже без учёта сил экспедиционного корпуса Красной армии является самой значительной военной силой в Европе, а Вермахт, ранее занимавший это почётное место, брошен в грязь и избиваем ногами. Даже после выхода на ту сторону танковых и мотострелковых дивизий экспедиционного корпуса, сказал генерал Матвеев. В вашем мире останется часть авиационной группировки, в частности эскадрилья стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Если британский боров будет плохо себя вести, мы отшлёпаем его очень тяжёлой дубиной. Пусть не надеется, что о нём позабыли. Стратеги это хорошо, хмыкнул вождь советского народа, чиркнув спичкой и пыхнув первой затяжкой табачного дыма. Но всё же, скажите на милость, с чего такая спешка? Ведь Украина это слишком незначительный противник для вашей Российской Федерации, раз вы имеете возможность громить её армию, даже не объявляя при этом военного положения. Да, согласился Сергей Иванов. За 20 лет до того нам было гораздо тяжелее. Боеспособные подразделения для контртеррористической операции тогда сопирались со всей страны, а прямо в Москве под боком у руководства террористы взрывали многоквартирные дома. С тех пор наше государство многократно усилилось и решило свои многие внутренние проблемы. Но и наши враги, увидев, что мы передумали умирать по естественным причинам, поставили перед собой цель загнать нас в могилу немытьём ткатоньем. Вы же читали выкладки ваших специалистов по обстановке у нас там в 21 веке. Капитализму у нас почти достика окончательного предела расширения. Некоторое время назад не очень умные философы считали, что мир уже пересёк рубеж, за которым даже передел владений утратил смысл, ибо всё, что имеет хоть какую-нибудь материальную ценность, уже принадлежит американским банкирам, истинным владельцам всех капиталов на планете». «А что, товарищ Иванов, у вас там бывают неумные философы?» Усмехнувшись в усы, спросил Сталин, выпустив еще один клуб дыма. «Философствовать может даже пятилетний ребенок, сидящий на горшке», сказал посол Российской Федерации. «И сорокалетний работяга, распивающий с друзьями литр горькой. В порядочном обществе...» Таких философов не пускают дальше сортира и кухни, но у нас деградация западного мира дошла до такой степени, что измышления идеителей, подобных господину Фукуяме, печатают серьёзные издания. Эти люди безвылазно торчат в телевизоре, объясняя людям, как жить. Их умопостроение становится основой государственной политики. Впрочем, для Америки такое вполне обычно. Там каждый баптистский пастор считает себя реинкарнацией Христа, а каждый успешный жулик превращается в экономического гуру. Немного помолчав, он добавил: "На самом деле, умные люди считают, что настоящий кризис, тот самый, предчувствие которого вызывает схватку не на жизнь, а на смерть, должен был грянуть в нашем мире примерно к 25-му году. Но кто-то всемогущий и всеведущий Заранее стал шевелить наш муравейник палкой, для начала открыв в нем врата в черное от горя лета сорок первого года. Человек по своей сути слаб и ленив. Чтобы добиваться от народа великих свершений, надо вздевать его на дыбы железной рукой под зов фанфары, зовущей в атаку. Роковая схватка за то, кому жить, а кому умереть, еще в будущем. Но благодаря вратам... Мы уже к ней готовы, опережая противника по уровню мотивации и внутренней мобилизации. Сейчас, после открытия вторых врат, мы опережаем противника в темпе. Запад, грубо говоря, ещё живёт в тихом и спокойном XIX веке, когда чудо-оружием считается магазинная трёхлинейная винтовка и трёхдюймовая пушка. А у нас уже в строю танковые армии. Ведь самая главная задача не в победе над Украиной. На самом деле это только авангард коллективного Запада в интерпретацию средневековых арабов утра пцового лая. Сколько великолепных армий начинали сражения с разгрома вражеского авангарда, а потом гибли под ударами включившихся в битву основных сил противника. Да, кивнул Сталин, положив на стол потухшую трубку. Это так. Умение отличить авангард от главных сил, а отвлекающий удар от основного, может оказаться важнейшим в военном искусстве. Но все же не всегда вопрос победы решается численным соотношением сражающихся сторон. Важны и их уверенность в победе, боевой дух, готовность терпеть трудности, а также мастерство овладения оружием. «В с хот к коллективным западом, сказал Сергей Иванов. Главную роль будут играть не военные победы над украинской армией и прочими европейскими войсками, хотя и они тоже будут важны. Мы понимаем, что основную ставку следует сделать на реиндустриализацию экономики, в первую очередь развивая высокотехнологичные отрасли. Наказывая нас за плохое поведение, запад, то есть американцы, Постараются отрезать нас от поставок электронных компонентов, точных приборов, станков и оборудования. Это будет сделано с целью разрушить нашу экономику, остановить предприятия, ввести в расстройство финансы, вызвать рост цен и уровня безработицы. Но и мы к этому готовились, потому что по-настоящему умные люди заранее предрекали такой исход. Получая от вас оплату золотом за поставки военной техники и промышленного оборудования, мы пополняли капиталы ключевых наших предприятий, окольными путями закупали высокотехнологичные станки, которые пока возможно приобрести только на западе, и тем самым готовились к достижению такого положения, при котором наш внутренний рынок будет импортонезависим, а полный авторке речь не идёт. Необходимо обезопачить нашу страну от любителей накладывать различные санкции. Вы знаете, что больше всего обескуражило Рузвельта, когда он узнал о существовании ВРАД и расположенной за ними Российской Федерации. Мы это знаем, кивнул Сталин. Больше всего старого плута расстроило то, что с этого момента стало нечем нас шантажировать. Всё, что есть у американцев, есть и у вас, и даже лучше качеством. и что немаловажно, намного дешевле. Вот именно, сказал Сергей Иванов. На дырку в ещё более отдалённое будущее, откуда нас отделят подарками, мы по известным причинам рассчитывать не можем, но всё, что необходимо для нашего повседневного существования, а также для научного, технического и социального прогресса, мы должны производить сами. А ещё у нас в стране богатые не должны богатеть ещё больше за счёт обнищания бедных. Именно это обстоятельство вынуждает капиталистические системы расширяться до бесконечности. Козлы капиталисты не только съедают траву на пастбище, но и пожирают её корни, после чего там ничего не растёт. В результате чего буржуазия, вынужденная искать себе всё новых и новых угодий. Неужели вы, товарищ Иванов, хмыкнул Сталин «Настолько у нас здесь перековались, что решили строить у себя социализм, только, как говорилось прежде, с человеческим лицом?» «Да нет», — покачал головой посол Российской Федерации, «то, что мы будем строить, очень мало будет походить на социализм по товарищу Сталину, а также на то, во что он превратился к исходу 80-х годов под руководством товарищей Хрущева, Косыгина». Брежнева и Горбачёва. И в то же время у нас имеется ощущение, что костюмчик, пошитый для нас по европейским лекалам, несколько не подходит по климату и размеру. Тут он жмёт, тут трёт, зимой в нём ужасно холодно, а летом жарко. То, что мы собираемся строить, должно взять лучшие черты от всех существовавших формаций, включая Российскую империю, Советский Союз, и Российскую Федерацию. От Российской империи и Советского Союза мы берём более чем тысячелетнюю славную историю побед и великих свершений, и победа в Великой Отечественной войне самый крупный бриллиант в этой сокровищнице. От Советского Союза вашего времени мы собираемся взять социальную политику и отношение к народу как к величайшей ценности в государстве. от прежней формы нашей Российской Федерации свободу от идеологических шор и демократию, которая должна перерасти в истинное народов правство. Соединяя советское и постсоветское, мы должны заявить, что всё в государстве должно происходить ради народа, от имени народа и по решению народа. При этом сам народ должен быть многочисленным. зажиточным и достаточно разнообразным мыслящим. И только в одном вопросе не может быть никаких споров. Российское государство есть безусловная ценность, и каждый должен делать всё возможное для его укрепления. Да вы, товарищ Иванов, настоящий революционер и потрясатель основ. С оттенком недоверия в голосе сказал лучший друг советских физкультурников. Скажите, а чем вас не устраивает наш советский строй, модернизированный и приспособленный для условий 21 века? Однажды там в нашем прошлом, сказал Сергей Иванов. Вы, товарищ Сталин, заявили, что без теории нам смерть. Но в итоге никакой настоящей теории не создали, оставив марксизм в виде набора мёртвых догм. Получилась своего рода атеистическая религия, в которой основатели учения выглядели пророками, изрекшими непререкаемые истины, а их последователи, вроде товарища Ленина, были святыми, мало чем отличающимися от пророков. Шло время, мир менялся, и застывшие догмы основоположников все сложнее и сложнее было прикладывать к окружающей действительности. По этому поводу возникали споры, а в марксистской религии возникали побочные еретические течения. Троцкизм, маоизм, еврокоммунизм, а также процело фарисейство, когда жрецы-политработники сами не верили в то, что проповедовали. Достаточно посмотреть на товарища Зюганова, а также большую часть его европейских коллег. Ведь это именно они конечный продукт описанного мною процесса. Да, согласился Сталин. Отсутствие всеобъемлющей теории это наша большая недоработка. Но мы её обязательно исправим, так что не торопитесь совсем отказываться от марксизма. Он вам ещё пригодится. 16 апреля 2019 года Брюссель. Штаб-квартира НАТО. В отсутствие дезертировавший в Великобритании саммит ЕС, состоявшийся за неделю до сходки лидеров НАТО, прошёл пресно и скучно. Да, собрались. Да, обсудили и осудили вторжение русской армии на Украину. Да, договорились выслать еще русских дипломатов и проработать меры дальнейшего экономического воздействия. Но и только. В условиях, когда Путин сам размашистым жестом отрезал газовый транзит через Украину, предпринимать какие-то реальные рестрикции было просто страшно. Появилась в последнее время в российском лидере какая-то сумасшедшенка, будто он Ранее отказывавшийся от статуса предводителя сверхдержавы, теперь стремится к нему изо всех сил, подминая несогласных гусеницами своих танков. И прежний-то Путин, скрытный, умный и непредсказуемый, пугал западных лидеров да и коты, а ныне он и вовсе стал настоящим исчадием ада. Война за Украину полыхнула не просто внезапно, для обыкновенных европейских и американских обывателей впервые за продолжительное время она была разрезана не по инициативе одной из европейских стран, а вопреки всем ожиданиям волей самой России на время, как думалось, лидером ЕС и большой семёрки неожиданно захватившей политическую инициативу этой стране даже после распада СССР. оставшейся крупнейшей из всех существующих правилами, придуманными в Брюсселе и Вашингтоне, предписывалось только отступать, терпеть расширение НАТО на восток, утираться от плевков и оправдываться после очередных провокаций. Удобная же позиция, когда лысый американский стервятник и его подпевалы с высоты града на холме поплёвывают на русского медведя, а тот только прикрывает голову лапами. Но вместо соблюдения предписанных ей обрядов самоунижения Россия перешла в решительное контрнаступление, ни много ни мало делегитимировав один из крупнейших осколков бывшего Советского Союза. В Москве заявили «Это мы, наследники павшей Красной Империи, сохранившие ее столицу, большую часть территорий, место в ООН, ядерное оружие и компетенции, А также космическую программу будем решать, кто законный наследник, правопреемник нашей бывшей союзной республики, а кто гнусный самозванец, укравший честное имя настоящей Украины-Малороссии. И после этого заявления на Киев градом посыпались вполне себе высокотехнологичные квазибаллистические Искандеры, вбивающие в прах президента Кабмин Генштаб и парламент еще недавно независимого государства. «Мы так не договаривались! Верни все взад!» — закричали было европейские лидеры, но тут одновременно с истреблением украинской майданной верхушки внезапно остановился транзит по газопроводу Оренгой-Помары-Ужгород. До наступления полной победы над незаконным киевским режимом качать газ по украинской трубе не можно. издевательски заявили в Москве: "Вот победим, и тогда поглядим, кто и как себя вёл". А в газохранилищах после зимы газ на минимуме. Есть, конечно, и две другие трубы, по которым газ пока поступает, а также прочие поставщики помимо России. Но всё это способно только превратить быструю кончину экономики от газового удушья в медленные мучения. Лучшая смирительная рубашка это удавка на шею. чуть что не так и звёздочки белые в глазах но у Вашингтонским хозяевам европейской богоделени все эти соображения европейских лидеров были до одного места если кляча более не способна трудиться на хозяина с полной отдачей её пристреливают и уж точно ни во что не ставил европейских лидеров президент Трамп Америка должна стать снова великой А проблемы европейских пеонов американского шерифа не волнуют. Всех в топку, за то, что они посмели не ввести против России самых ужасающих санкций: разорвать с ней все экономические связи, арестовать валютные активы и средства российских олигархов в западных банках. Подумаешь, газовый транзит. Мы поставим вам столько американского сланцевого газа, что вы в нём просто утонете. Мистер президент, Как и 30 лет назад, воевать с Россией это безумие, объяснили Трампу его советники. Вместо того, на неё необходимо навалить всю экономическую мощь всего Запада, чтобы сокрушить и раздавить её финансовую систему, вызвать гиперинфляцию, галопирующий рост цен, остановку предприятий, массовую безработицу, антивоенные протесты и в итоге крах государства. Со странами меньшего размера, вгоняя их в ничтожество, Америка проявляла это неоднократно, проделывает на этот раз и с Россией. Ведь у неё в активе меньше 2% мировой экономики, а у стран коллективного Запада больше 55. Главное окружить со всех сторон и навалиться всем весом, чтобы раздавить этих русских, оставив от них только мокрое место. И ведь не вспомнили давители, что на бескрайних российских просторах уже во множестве белеют кости их бесславных предшественников, пошедших по шерсть и не вернувшихся совсем. Накрученный советниками большой дом Трамп ворвался, торопился, потому что опаздывал в зал заседаний, как бык на арену для кариды, а вместо ториадора пикадора И множество бандерильерос помещения заполняли какие-то дрессированные серые мыши. Генеральный секретарь этой богодельни Янс Столтенберг 28 действительных членов в статусе шестёрок и восемь штатных подпивал. Всё почти так же, как на очередном саммите в июле 2018 года, только в штатном составе на посту премьер-министра Словении Мирослава Цырара На посту сменил Марьян Шарец. Заштатные нечлены выстроились редком перед своим сюзереном. Украину представляет посол этой псевдо-страны в Бельгии Николай Тачицкий. За ним стоит президент Азербайджана Эльхам Алиев. Потом премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Грузии Григорий Маргилашвили. Президент Финляндии Цаули Ниенисте. Премьер-министр Швеции Чель Стефан Лёвен, президент Молдавии Игорь Дадон, наотрез отказался ехать на это сборище. Вместо него прибыл находящийся с ним на ножах премьер-министр Павел Филипп. И совсем неожиданно для всех по натовскому свистку из Астаны примчался только что избранный, прямо из тандыра, с пылу с жару, свежий и хрустящий президент Казахстана Стефан. Касым Жамарт Такаев, которого не остановил даже оклик уважаемого всеми пока Елбасы Нурсултана Назарбаева: "Касым, дорогой, постой, подумай, нужен ли тебе этот геморрой? Так называемое постсоветское пространство на смерть перепугано, и этот испуг распространяется по Европе как эпидемия. Все кошки, которые хоть когда-нибудь ели русское мясо, прибывают в ужасном волнении. Россия напала на Украину, думают они, и поглощает её территории подобно пожару в степи. Слова о федеративной Украине никого не успокоили. Раз Путин, как наследник всероссийских императоров и советских вождей, присвоил себе право признавать легитимными одни государственные структуры и отказывать в этом другим, то нет и никакой гарантии, что в следующий раз он не упразднит ненужную ему постсоветскую республику или постимперского лимитрофа Финляндию, присоединив её территорию к России. Каждый из присутствующих тут внештатных деятелей считает, что в следующий раз карающий перст Немезиды укажет именно на него. Трампу было плевать и на этих людей, и на их страны. На их испуг был ему на руку. Часть из них он расценивал как потенциальный корм, поглотив который Америка станет снова великой. Другие же были для него инструментами. Вот Германия это корм, а Польша инструмент. Франция корм, Британия инструмент, причём самый важный. Италия корм. а Эстония, Латвия, Литва — инструменты. Австрия — не в НАТО, но все равно корм. Румыния — инструмент. Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Казахстан в одном флаконе — корм и инструменты. А нищие — Молдавия, Грузия и Армения — чистые инструменты. Оглядев собравшихся взглядом голодного Минотавра, Американский президент вскинул над головой руки со сжатыми кулаками и рявкнул: "Сегодня, когда за спиной русского тирана Путина стоит ещё более опасный тиран Сталин, весь свободный мир должен быть един как никогда в неприятии тех варварских агрессивных методов, которыми эти двое поддерживают своё господство. Но что я вижу? В то время, как на Украине гремят выстрелы, Льётся кровь. Храбрые украинские солдаты в заднепровских степях сражаются и умирают за свою и нашу свободу. Некоторые из присутствующих здесь лидеров продолжают торговать с Россией на миллионы долларов, покупая у неё нефть, газ, минеральные удобрения и многое другое. Более того, когда Путин сам по своей воле прекратил транзит через оспариваемые территории до конца конфликта. Эти политики взмолились о том, чтобы всё поскорее закончилось. Трамп нахмурился и выставил вперёд лоб точно бык, готовый бодаться. Но нет, нет и нет. Вызов брошен, и вне зависимости от того, чем закончится бой на Украине, мир никогда уже не будет прежним. Совсем недавно мы и русские разорвали соглашение об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. И вот теперь Путин решил, что сможет обезопасить себя, завоевав всю Европу. Последовала точно рассчитанная пауза. Глаза президента, как ему казалось, метали молнии праведного гнева. Пусть никто не думает, что сумеет остаться в стороне. До каждого дотянутся руки двух кровавых тиранов. Нам уже известно, что в мире мистера Сталина под гусеницами русских танков уже лежат Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, большая часть Польши, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, Македония и даже Греция. Красный прилив, подстёгиваемый русскими из нашего мира, захлёстывает ту Европу. для которой не будет никакого спасения. И вот подобные события начались и у нас. Украина это только первый шаг по завоеванию мира, который сделал президент Путин. Наша обязанность противостоять ему изо всех сил. Ведь если мы сдадимся, он победит нас очень быстро. А если мы будем сопротивляться, то сами его победим. Каждая страна НАТО если она хочет рассчитывать на нашу защиту, должна тратить на вооруженные силы не меньше пяти процентов своего валового внутреннего продукта. Я знаю, что раньше было только два процента, но таковы неумолимые обстоятельства. Грозный враг стоит у нашего порога. В любой момент он может выбрать себе новую жертву и сожрать ее на глазах оцепеневшего от ужаса свободного мира. Я вижу, что так и будет. Поэтому мало отдать 5% на оборону. Все демократические страны должны заморозить у себя русские авуары, вклады и валютные средства на кор счетах без различие форм собственности. Арестовать недвижимость, принадлежащую российскому государству и гражданам России, а также суда, самолёты и автотранспорт. Также необходимо заморозить банковские счета на которые поступает оплата за русские нефть и газ. Деньги за товар мы будем перечислять исправно, но отдадим их владельцу только при новом демократическом режиме. Одновременно следует закрыть небо для русских самолётов, а также запретить поставки в Россию любой высокотехнологической продукции, от электронных компонентов до бытовой техники. И все эти санкции Мы должны ввести одновременно одним пакетом, а тех, кто не будет их соблюдать, мы будем преследовать всей мощью американского государства. Со всех сторон нищую, умирающую Россию должна окружить железный занавес, проходить через который можно позволить только настоящим сторонникам свободы и демократических ценностей. И только они, при условии хорошего поведения, сохранят свои средства и имущество. А все остальные могут вымереть от голода и болезней, нам это совершенно неважно. В прошлом мы уже вызвали крушение Советской империи зла, раздавили Ливию и Ирак и Иран, обескровили Венесуэлу, привели к крушению режим апартеида в Южной Африке. Победим мы на этот раз, потому что на нас работает половина мировой экономики, а у русских только 2%. Да как они смеют такие ничтожные перечить нашему прекрасному светлому граду на холме? Также мы должны подумать, чем мы можем помочь Украине? Поставками снаряжения, оружия, боеприпасов или отправкой добровольцев, желающих воевать против москалей. Всё что угодно, любая помощь, но только не прямое участие в военном конфликте. На риск развязывания ядерной войны идти совершенно незачем. Ведь мы и так способны победить русских без единого выстрела, как делали это уже много раз. Аллилуйя! Едва американский президент закончил говорить, как зал разразился аплодисментами. И ведь вот что интересно. Громче всех хлопали руководители стран-инструментов. А вот жирные ягнятки и поросятки, которым было предназначено стать кормом, не проявляли такого энтузиазма. И меньше всего рада была германская мамочка Ангела Меркель. Ведь в отличие от иных прочих, она отлично понимала суть того, что есть современные русские, и в какую цену встанет только что объявленный Трампом крестовый поход на Восток. Что, например, возьмёшь с польской нищеты, кроме шляхетской гордости? Штаны одни, и те штопаные. Живёт на дотации и в долг, и не забывает просить ещё. И не только просить, но и требовать репараций. А ты эти денежки попробуй заработай, особенно с учётом того, что программа Трампа со страшной силой ударит как раз по старой Европе. Германия была главным экономическим бенефициаром создания ЕС. Именно в её банки, как железные опилки к магниту, собрались европейские капиталы. На них, за счёт дешёвого сырья из России, пришла к расцвету промышленность. И теперь всё это разом закрывается. Германский поезд дальше не идёт. Нет, решила Меркель. Она будет драться. Драться за свою страну, за её место в мире, за благополучие немцев. Пока она на посту, с ней придется считаться. Ну, а потом, когда она уйдет в отставку или умрет, молодые да ранние за пару лет разбазарят то, что создавалось десятилетиями. И с этим тоже надо как-то жить. Два часа спустя почти там же Встреча тет-а-тет -тет Дональда Трампа и Ангела Меркель Мистер Трамп! С места в карьер начала фрау-канцлерин. Скажите, вы идиот или только им успешно прикидываетесь? Эти ваши супер-пупер-санкции больше навредят не русским, а Европе и даже вашей Америке. Ведь закрывая возможность русским банкам оперировать с долларами, евро, фунтами, стерлингов и иенами, вы лишаете себя и нас возможности импортировать в Россию нашу инфляцию и экспортировать из нее готовые капиталы. Путин сейчас злой как целое гнездо ос. И в ответ на арест русских корреспондентских счетов в американских и европейских банках мгновенно ответит вам своими рестрикциями. Да так, что мало не покажется. И самое главное из этих ответных мер будет отставка со всех постов людей, исповедующих либеральные и демократические взгляды на будущее России, которых особенно много. в управлении экономикой. И тогда вы увидите, на что способны русские на самом деле. Ведь Герр Сталин — это очень хороший наставник, а Вальдемар Путин — достаточно способный и прилежный ученик. Если бы эта встреча проходила не тет-а-тет, а что называется, на ногах средь шумного бала, то Большой Дон в ответ бы вспылил И получилось бы нехорошо. Но вот так, один на один, он скорее предпочтёт разговор на повышенных тонах по делу, чем долгие излияния верноподданнических чувств. И компромат, который ЦИРУ нарыло на эту бывшую восточногерманскую коммунистическую активистку, при этом тоже не в счёт, то в те времена не был грешен по поводу сотрудничества с властями. Вы — Миссис Меркель, не совсем понимаете суть вопроса, — искосо глянув на собеседницу, сказал Трамп, досадливо скривившись в своей обычной манере. — Это, кажется, ваш Бисмарк говорил, что русские всегда приходят за своими деньгами? — Ну так вот, я вас поздравляю. Медведь в шапке-ушанке уже стоит у вашего порога, предъявляя счет, а должны мы ему немало. Последние 30 лет привилегия разрешать конфликты силовым путём принадлежала исключительно демократическим западным странам. И теперь, когда русские нарушили эту традицию, нас ждут исключительно тяжёлые времена. Или мы задавим их сразу исключительно силой и санкции, которые бесполезно применять по одной, а надо бросить все сразу. чтобы они погребли под собой русскую экономику, или нам придётся делать выбор между третьей мировой войной и позором. Разгромив Украину, русские вспомнят, как за 30 лет до того наши политики, объединяя вашу Германию, пообещали им не расширять НАТО на восток от бывшей межгерманской границы. А быть может, Сначала в ход пойдет основополагающий акт «Россия-НАТО», и тогда они потребуют, чтобы силы НАТО убрались за Одер. Но это не важно. И в том и в другом случае будет угроза применения силы. И нам придется делать выбор, развязывать нам ядерную третью мировую войну или отступать. Как вы думаете, стоит ли ядерной войны Латвия или Литва? Нет, покачала головой Меркель. Ни Латвия, ни Литва, ни ещё какая-нибудь восточноевропейская страна, проходящая по категории разная ядерной войны не стоит. И в то же время это вы не понимаете цены вопроса. Все те санкции, о которых вы объявили, не будут иметь никакого значения, потому что к ним русские готовы. Во-первых, их хорошо потренировали, когда наказывали за Крым. Во-вторых, весь последний год Вальдемар таскал с той стороны врат ящики с золотыми слитками. Много, очень много золота. Но вот обменивать его на доллары или евро, он не торопился. Вы думаете, что эти ящики стоят где-нибудь в подвале банка или закопаны в землю? Трамп отрицательно покачал головой. Я непременно вложил бы это золото в какое-нибудь верное дело, сказал он и постарался бы хорошенько его провернуть. А мистер Путин, не глупея меня. Ведь он принял свою страну 20 лет назад похожей на разоренную ферму, а теперь она окрепла настолько, что способна бросить вызов всему миру. Вот эта страна Россия, мистер Трамп, сказала Меркель. И есть единственное верное дело, в которое вкладывается Вальдемар. И вы сами подтвердили, что прежде это получилось у него вполне успешно. Этот человек не строит дворцов, не покупает яхты и частных самолётов, не тратит деньги на дорогих шлюх и прочую ярмарку тщеславия. Он всё до последнего цента отдаёт своей стране. Это отвечает ему воистину собачьей преданностью. Если вы думаете, что ваши санкции сломают русских, то жестоко ошибаетесь. В ответ на ваше давление они огородят свою страну таким же железным занавесом, как и у вас, выставит штыки и ядерные ракеты по фронту и скажут: "Приди и возьми". И вот тогда вам их без большой войны не взять. Русские вообще любят воевать, но только не просто так и не за деньги, а за смысл жизни, родину, мать и свободу всего человечества. Недаром же они побежали на войну за вратами как на праздник, хотя никто из них не бессмертный. Всё, что вы сделаете своими санкциями, это заставите их развиваться по интенсивному пути, самим потреблять всё, что мы откажемся у них покупать. и самим производить всё, что мы откажемся им продавать. Эта продукция по цене будет немного дороже немецкой, а качество её будет немного хуже, но это будет своё, то, что у русских никто не отнимет. И ещё, ни немецкий, ни американский бизнес не получится от и продукции никакого гяшефта. Русские забудут, что есть такие доллар и евро, и вся прибыль останется внутри страны. А у нас в это время будет холод и голод, разорение промышленности и энергетический кризис. Ведь без русского газа, поступающего к нам по трубам, экономика Германии, да и всей Европы сразу потеряет свою эффективность. В наихудшем для нас случае, к примеру русских последуют другие страны, тоже желающие жить своим умом, и не успеем мы оглянуться, как мир вокруг нас необратимо изменится. и отнюдь не в нашу пользу. Но должны же мы что-то делать? спросил Трамп, скрывая улыбку, ибо надеялся, что большая часть прибыли от распада Германии достанется именно американцам. В противном случае люди поймут, что мы слабыки и не можем их защитить, и вот тогда они выберут кого-нибудь другого, кто покажет им свою способность сражаться и побеждать даже с таким тяжёлым врагом, как мистер Путин. Не будет у нас никакой победы, ответила Меркель. Уж я-то знаю этот народ. А если вы будете слишком усердствовать в своих намерениях, то добьётесь того, что месяцев через 10 немцы будут встречать русские танки цветами, приветствуя солдат Путина как освободителей от полных идиотов, которые своими руками ввергли Германию в безработицу, голод и нищету. Впрочем, если события пойдут по подобному сценарию, я заранее подам в отставку и удалюсь доживать свои годы в Швейцарию. Чистый воздух и всё такое. Когда Меркель ушла, Трамп принялся ждать следующего визитёра, которым был французский президент Эммануэль Макрон. При этом он подумал, что Меркель это единственный политик на этом саммите, достойный предметного разговора. А всем остальным требуется раздавать указания и выслушивать рапорта об исполнении.